Глава 9. 2 апреля 1230 года. Мир Сатари. Новгород. «Ну и зачем все это было?» – спросил Максим, когда они с архиепископом смогли, наконец, переговорить наедине. На вече, вместо ожидаемого драконом рабочего решения вопроса о передаче ему земель по Нижнему течению Невы и острова Котлин, произошло нечто невообразимое. Спиридон вернулся от митрополита Киевского в особом расположении духа. Странным таком. Дракон еще тогда заподозрил неладное, но проверять не стал, подумав, что тот рад новому статусу. Однако зря. Архиепископ до проведения вечи умудрился не только переговорить, но и убедить всех бояр, что выдвигали его самого в не совсем нужных Максиму вещах. В общем, когда собралось в Новгороде очередное вечи, погнавшее Ростислава Михайловича с княжевого престола, то спиридон воспользовался моментом и вынес несколько вопросов. Все помнили, что Максим Петрович, купец, пришедший на больших кораблях в Ладогу, очень выручил город, минувший зимой. Да с честью, они ради прибыли. Поэтому репутацию имел весьма добрую. А теперь, когда архиепископ поведал о том, что тот еще и в Святой Земле за гроб Господень сражался, до да наместника султана под стенами Иерусалима разбил, да всемирно помог христианскому воинству вернуть Святой Город, то и подавно вырос в глазах простого люда, взлетев буквально до небес. Толпа буквально ревела в одобрительных криках, поэтому дракон сильно напрягся, ожидая любой каверзы. Кто его знает, какое коленце церковь может выкинуть? Впрочем, сам Спиридон ограничился лишь прославлением. Так сказать, разогрел публику. После него вышли несколько наиболее уважаемых бояр архиепископской группировки и начали следующий раунд представления. «Слышали мы, что Максим Петрович желает в Новгороде осесть. Любили нам это, братцы?» Люба! заорала толпа. Максим Петрович, выходи сюда, чего странишься? Не ты ли голод зимой остановил? Честь по чести. Дело доброе, важное. Его стесняться негоже. Дракон тяжело вздохнул и двинулся на помост, понимая, что церковники решили изменить условия уговора и придется выкручиваться по ходу дела. Навгородцы! крикнул Максим, взойдя на помост, и поклонился толпе, которая ответила ему рокотом одобрительного гула. — Слышали мы, что не только подворье держать желаешь, но и земли для дела. Где сесть хочешь, Максим Петрович? — величавый и громко обратился к нему один из бояр. — по низовью не вы! — в том же тоне ответил дракон. «Да острова, что по губе расположились взять. Крепость там желаю поставить, дабы славный Новгород от ворога охранить. Да и кораблям моим в реке тесно большие». «Доброе дело», – важно кивнули бояре. «Ну как, новгородцы, дадим земли Максиму Петровичу?» «Дадим, Люба, да!» – кричала толпа, разогретая Передоном. «Да только невместно благородному идти под кого из нас», – продолжил тот же боярин. И нам от того неловкость, и тебе поруха чести. Посему Повысил он голос. Предлагаю от всего момента почитать Максима Петровича за Боярина Новгородского и посадить его наместником вашим в вашем Владоге, дабы крепость легче строить было, да волхов запирать вернее. А земли по низовью не вы. И острова в ее губе отдать Максиму Петровичу подводчину родовую. Что скажете, новгородцы? Хорошее дело – посадить победителя наместника султана, стеречь великий Новгород от шведов до данов. Да, да, да. Снова взревела толпа, и дракон, поняв, что негоже отказываться, стал расшаркиваться и благодарить горячо лют новгородский до да бояр. А потом, насытившись общением с народными массами до да натуральной тошноты, пришел черед боярскому застолью. Шутка ли, новый род боярский в Новгороде начался. — Такое дело просто так нельзя оставлять. Не поймут. Поэтому стали обмывать. Трое суток. Притом не только бояр пришлось Максиму спаивать, но и всех желающих угощать. Поэтому тот запас испанского и итальянского вина, что он придержал, ушел весь до последней капли, прежде чем все успокоились. «Зачем — Зачем? — переспросил Спиридон, лукаво улыбнувшись. — А ты думал, просто так сядешь. Барон и барон, стеречь, дескать, буду. Кто тебе поверит в том? — Я просто хотел купить земли. — Купить, влезать в эту банку с пауками я не собирался. — Выбора у тебя нет, — грустно усмехнулся архиепископ. — Ты ведь должен понимать, что я здесь сижу, пока это выгодно большинству бояр. А никто из них не пожелал бы взять тебя под свою руку. Уж больно лихвой сказ про тебя идет. Или ты думаешь, что патриарх митрополиту не отписал о множестве пропавших кораблей? А ведь там ты должен был проплывать. Но он тебя не винит. Ибо грабил католиков до да мусульман. С них станется. Если, конечно, те деньги в землю православный привез и для дела пристроишь. Но в том сомнения нет. Зерно ведь ты на что покупал? А ли не лихим делом добро вырученное? Вот. Многие бояре тоже имеют уши и уже знают о том, какой ты погром в зунде устроил. Они хотели с меня пошлину взять, пожал плечами Максим. «Взяли?» – улыбнулся Спиридон. «Не смогли». «Десять кораблей ко дну пустил. И ты думаешь, что бояре о том не узнали? А ведь раньше те проливы плотно держали. Никто просто так пройти не мог, тем более таким караваном. Страшно боярам такого человека брать под свою руку. Слишком силен. А после того, как я им сказал, что ты еще и в Святой Земле отметился, разгромив наместника Иерусалима, чем решил исход всей компании, они вообще приуныли. Торговые ведь люди. Почему тогда не погнали?» Шутишь? усмехнулся архиепископ. Кто ж столь выгодного гостя погонит? Зерно привез? Привез. Сквозь Данов прошел? Прошел. Лояльность к Новгороду проявил? Проявил. Да еще и желать доброй воли землю купить и осесть там, где опаснее всего. Ты находка для них, но опасная и очень зубастая. Они знают? Нет. Я только митрополиту сказал и просил того не болтать лишнего, да патриарху отписаться о том, что ты гневаешься. «А Ладогу зачем мне дали?» «Не дали, а поставили наместником». «Хорошо, зачем поставили наместником? Она ведь мне совершенно не пришей кобыли хвост». «То решение митрополита он настоял. Привязать хочет к земле». «Не все так просто», — хмыкнул архиепископ. «Ему очень понравились твои слова о наведении порядка на Руси и укреплении ее. И просил особо передать Ладогу тебе в наместничество». Хочет посмотреть, как я с городом справлюсь? Да, я думаю, что так. А никакого города ближе к твоим землям, чем Ладога, нет. Ведь ты должен понимать, церковь несколько встревожена появлением в ее пастве такого необычного прихожанина. Желает понять, что ты хочешь, как будешь дела вести и прочее. Крепость поставить и торговлю или грабежи морские чинить – одно дело. А, в общем, распинался архиепископ еще полчаса. Пел сладкоголосым соловьем. Однако Максиму все это было уже неинтересно. Политический расклад он понял, как и цель передачи под его руку Ладоги. И дальше простиралась лишь банальная вежливость послушать уважаемого человека, который ему пытается наваристый доширак на уши повесить. Долго в Новгороде дракон задерживаться не стал, направившись уже на четвертый день после вечевого сбора в сторону Ладоги, дабы принимать дела. «Ермей Кириллович, рад тебя видеть. Что смурной такой?» «Так чего радоваться?» – буркнул тот. «За Ладогу не переживай. То мне силком дали. Коли сам пожелаешь, то так и останешься тут дела делать». «Я-то все больше на Неве буду. Власть старую сохранишь. Только передо мной ответ держать станешь. А уж я перед вечевым сбором. То есть ты меня не погонишь? А зачем? Ты многоопытный человек. Делай город знаешь, а тебя люди. Чего ж тебя гнать? А ли тебе кто глупостей наплел про меня?» «Было дело», – несколько рассеянно произнес бывший наместник. «Так плюнем в лицо за такое. И размаш пяткой. У меня половина людей подобрана по всему свету только за то, что дело знают. В человеке я ценю прежде всего опыт и мастерство. Так что тебе опасаться нечего». «Ладно, это прояснили. Теперь пойдем в дом. Расскажешь, как у тебя тут дела идут. Должен же я знать, какое дело на меня повесили и за что отвечать стану». «Чудно!» – покачал головой Еремей Кириллович. «Раньше так никто не поступал». «Так раньше и не я был», – усмехнулся дракон. «А теперь, друг мой, Ладогу ждут новые времена. И мануфактуры поставим, давая хороший заработок людям, и улицы камнем замостим, дабы по грязи не шлепали, и дома большие из кирпича сложим. Дай только срок».